Глава 6 Социальные сети. Как перестать сравнивать себя с другими. Вы берете в руки телефон, проверяете свой последний пост и видите, что под ним стоит всего два лайка. Если вы похожи на большинство людей, внутренний критик, вероятнее всего, тут же одолеет вас. Что, неужели меня никто не читает? Кажется, никто не замечает ни меня, ни того, о чем я пишу. А я вообще-то выкладываю это во всеобщий доступ в интернете и всего два лайка. Стоит только пролистать ленту вниз, и там пост Летиции, который собрал 73 лайка. Наверняка она сейчас тусуется на самой крутой вечеринке, а я тупо сижу дома со своими двумя лайками, как будто меня не существует. Порой социальные сети заставляют вас чувствовать себя именно так. Не поймите меня неправильно. Замечательно, что можно пользоваться ими, например, чтобы легко связаться с другими людьми, особенно когда чувствуете себя одиноко. Нет ничего лучше, чем время от времени сидеть в своей комнате и переписываться в чате с друзьями, делясь новостями. Социальные сети помогают почувствовать себя частью группы, но в другие моменты они могут принести вам немало негативных эмоций. Давайте попробуем изучить разные способы использования соцсетей, выполняя следующее упражнение. Я взяла его из программы по развитию самосострадания у подростков. Вдохновение в его создании я черпала в работе Алайны Фендер. Упражнение «Исследуем социальные сети». Для выполнения этой практики вам понадобится ручка и бумага. Приготовьте их. Для начала закройте глаза полностью или частично и расслабьтесь в течение нескольких мгновений. Ощутите движение воздуха, когда он входит и выходит из вашего тела. Понаблюдайте за тем, что вы чувствуете в этот момент, и запишите это. Теперь возьмите телефон и откройте соцсеть, которой вы пользуетесь чаще всего. Пролистайте ленту, обращая внимание на то, что заставляет вас чувствовать увиденное. Потратьте на это несколько минут, отмечая, какие чувства у вас появляются. Запишите все чувства и мысли, которые возникают у вас, когда листаете ленту. Например, я чувствую себя недостойным. Я чувствую, что не дотягиваю до общего уровня. Я чувствую злость или грусть. Я чувствую вдохновение. я чувствую себя недостаточно хорошим. я чувствую что развлекаюсь. я чувствую себя одиноко. Теперь закройте глаза и положите руку на область сердца или любое другое место прикосновение к которому кажется вам успокаивающим. отнеситесь со страданием к любым чувствам и переживаниям которые могут появиться. Вы можете сказать себе. В этот момент я буду относиться к себе с добротой. Я знаю, что представляю ценность сам по себе, такой, какой есть. Я начинаю ценить самого себя. Если вам сложно придумать слова, которые будут звучать правильно для вас, подумайте, что вы сказали бы хорошему другу, который чувствовал бы то же, что и вы, а потом скажите это же себе. Теперь спросите себя. Есть ли иные способы проявить к себе еще больше сострадания, когда дело касается ваших соцсетей? И запишите все идеи, которые придут в голову. Если чувствуете, что при просмотре соцсетей начинаете изводить себя самокритикой, осознание этих ощущений поможет вам в будущем делать более правильный выбор в том, что касается времяпрепровождения онлайн. Самосострадание в моменты, когда внутри вас возникают негативные эмоции, также принесет немало пользы. «Сравнение ворует нашу радость» — Теодор Рузвельт. Что же такого есть в соцсетях, что заставляет нас стыдиться самих себя? Мы знаем, что многие люди, как подростки, так и взрослые, чувствуют общность с другими, когда используют социальные сети. Это отличный способ связи с друзьями, а также возможность встретить новых. Но, как вы могли заметить из предыдущего упражнения, у соцсетей есть и недостатки, из-за которых мы порой чувствуем себя одинокими и незначительными. Одна из самых больших проблем заключается в том, что социальные сети продвигают сравнения. Мы склонны сравнивать свою жизнь с жизнью других людей, будь то внешний вид, наш опыт, манера проводить свободное время и уровень популярности. И зачастую в конечном итоге мы ощущаем подавленность и собственную ничтожность. Может казаться, что другие лучше, умнее, привлекательнее и даже обладают всем этим сразу, в отличие от нас. Мы сравниваем себя с другими, хотя знаем, что люди всегда показывают онлайн лучшую версию себя и своей жизни. Иногда в ход идут даже приложения и фильтры, которые помогают приукрасить внешность. Безусловно, никто не выкладывает фотографии, когда мучает душевная боль, когда на лице вскочил огромный прыщ или когда мы пытаемся отгородиться от мира, сидя в своей комнате и слушая музыку в наушниках. Такие эпизоды никогда не попадают в соцсети. В жизни каждого из нас бывают моменты, когда мы грустим, чувствуем себя одиноко и не в своей тарелке. Ведь все мы — люди. Печалиться свойственно абсолютно любому человеку. Мы все это порой переживаем. Так почему же в такие моменты мы часто берем в руки телефоны, зная, что это сделает нам только хуже? Потребность связи с другими. Всем людям присуща глубокая потребность в общении с другими людьми, чувствовать себя частью группы и быть принятыми. Такова наша биологическая сущность, и она во многом определяет наше поведение. Компании формируются еще в школе, потому что именно таким образом дети могут почувствовать свою принадлежность к чему-то большему. В сериале «13 причин почему» на канале Netflix сюжет связан именно с потребностью быть принятым и связанным с другими людьми. Подумайте о модных трендах. Некоторые образы становятся популярными, потому что люди хотят носить то же, что другие, чтобы чувствовать себя частью группы. Рекламные агентства прекрасно знают, что подростки особенно сильно стремятся принадлежать к сообществу и создают такую рекламу, которая способствует реализации этого желания. С точки зрения эволюции такое стремление абсолютно логично. Вокруг нас должна быть группа единомышленников или племя, чтобы в конечном итоге мы могли найти себе партнера и продолжить род. Отсюда базовая потребность быть частью группы помогает нам создать безопасное окружение, где мы никогда не будем чувствовать себя оторванными от коллектива и где нас будут хорошо понимать. Другими словами, нас знают, принимают такими, какие мы есть, и это помогает нам чувствовать себя защищенными. Выходит, что быть частью группы и иметь друзей критически важно для нашего выживания. Желание быть окруженным друзьями и ощущать свою принадлежность к группе совершенно нормально. Это лишь означает, что все мы — люди. Друзья дают нам поддержку, ощущение безопасности и защиты. Однако пролистывание ленты соцсетей может угрожать чувству принадлежности, указывая, насколько наша жизнь отличается от жизни других людей, насколько остальные живут лучше нас и насколько больше у них шансов быть принятыми в сообщество. Как можно успокоить себя в момент, когда социальные сети провоцируют вашего внутреннего критика, вызывая у вас ощущение отчужденности и ничтожности? Давайте выполним одну практику и посмотрим, как она работает. Упражнение «В чём я нуждаюсь?». Сядьте в удобном месте, расправьте и опустите плечи, и если хочется, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и устройтесь с комфортом. Дышите не спеша. С каждым вдохом позвольте себе всё глубже погружаться в кресло или диван. Теперь подумайте. Если бы вам на ухо прошептали слова именно в тот момент, когда у вас появится в них необходимость, что это были бы за слова? Никому не нужно о них рассказывать. Они предназначаются только вам. Какие слова вам хочется услышать больше всего? Может быть, эти слова звучат так. Ты в безопасности. Ты сильный. Тебя принимают таким, какой ты есть. Ты — часть чего-то большего. Теперь представьте, что вы действительно слышите эти слова. Их говорит ваш истинный внутренний голос. Он нашептывает их вам на ухо, с теплом и безусловной любовью. Голос звучит уверенно, но при этом мягко и по-доброму. Вы слушаете, как он повторяет эти слова снова и снова. Может быть, они звучат так. «С тобой все будет в порядке». «Ты прекрасен такой, какой есть!» «Ты любим!» «Все будет хорошо!» «У тебя есть все, что нужно!» Иногда при повторении этих слов полезно помочь себе поддерживающими прикосновениями. Например, вы можете положить ладонь на область сердца или погладить себя по предплечью. А может, вам больше понравится поднести к области сердца кулак и накрыть его другой рукой. Проведите несколько минут, прислушиваясь к этим словам. Пусть они глубоко проникнут в ваше сердце. Слушайте их снова и снова. Позвольте себе впитать эти теплые слова, те самые, которые вам так необходимо услышать. Теперь понаблюдайте за тем, что вы чувствуете. Возможно, ваши ощущения немного изменились или стали совсем другими. Что бы вы ни чувствовали, это нормально. Если вы получили положительные эмоции во время выполнения упражнения, прекрасно. Если нет, попробуйте сделать его в другое время или вообще пропустите. Важно, что вы формируете намерение слушать свой истинный голос, который вас, безусловно, любит, желает вам только самого лучшего и говорит с вами из самой глубины сердца. Помните, чтобы прислушиваться к нему, обращать на него внимание и действительно понимать, что он говорит, требуется немало смелости. Когда вы почувствуете себя достаточно отважным для этого, все остальные голоса, включая голос внутреннего критика и те, которые комментируют то, что видят в соцсетях, утихнут. Оторваться от телефона. Хотя бы на мгновение. Порой бывает любопытно провести эксперимент по сокращению количества времени, проведенного с телефоном или в соцсетях. Даже если кажется, что у вас это не получится или просто не хочется этого делать, попробуйте отложить телефон в сторону, и вы заметите интересный эффект. Такой опыт, например, случился с Карлитой. История Карлиты. Карлита пользовалась телефоном всё время. Порой листая ленту, она чувствовала связь с друзьями, ведь она читала их посты, ставила лайки или писала комментарии, а друзья на них отвечали. Всё это давало ей чувство принятия. Она ощущала себя в тесном кругу друзей. Особенно ей нравилось общаться с ребятами, на которых она хотела быть похожа. Например, когда самые популярные мальчики и девочки в школе писали ей комментарии. Но бывали и другие моменты. Например, когда кто-нибудь публиковал фото с друзьями на весёлой вечеринке, куда её не приглашали, из-за чего она чувствовала себя ужасно. А бывало, что её лучшая подруга Или та, кого она такой считала, размещала свое фото в обнимку с новенькой девочкой и хэштегом «Моя лучшая подруга». Тогда сердце корлиты проваливалось в пропасть. Но хуже всего она себя почувствовала, когда одна девочка из ее школы выложила в сеть фотографию, где стояла у кинотеатра с мальчиком, который уже два года нравился Карлите. Это стало для нее настоящим ударом. Она оставалась в своей комнате все выходные. Мама не могла до неё достучаться, беспокоясь, что причина такого состояния дочери в телефоне. Поэтому она забрала его на две недели. Карлита думала, что теперь её жизнь кончена, ведь она даже не могла связаться с друзьями. Более того, ей казалось, что она просто умрёт со скуки. Вы никогда не догадаетесь, что было дальше. Карлита внезапно открыла для себя новое увлечение — и даже нашла облегчение в том, что можно не тянуться к телефону всё время. Оказалось, что рисование доставляло ей настоящее удовольствие. И мама купила ей новые художественные карандаши и ручки. Кроме того, она снова стала брать собаку на прогулку в лес. Раньше они гуляли с мамой, но уже давно забросили это занятие. На самом деле, отложив на время телефон, вы снимете со своих плеч груз необходимости реагировать на все уведомления и сигналы. Вы можете остаться наедине со своими мыслями, не отвлекаясь. Вместо того, чтобы разрываться между тем, что вы делаете прямо сейчас, ужинаете, говорите с друзьями или выполняете домашнюю работу, и тем, что происходит в телефоне, вы даете себе минимум нагрузки и делаете все по очереди. Ужинаете, общаетесь с друзьями, делаете домашнюю работу. Угадайте, что говорят об этом ученые. Вы гораздо лучше концентрируетесь при выполнении домашних заданий, если телефон лежит в соседней комнате. Даже если он выключен, но лежит рядом с вами на столе, и вы к нему не прикасаетесь, все равно ваш учебный результат будет лучше, если телефон находится в другой комнате. Как странно, правда? Даже просто находясь на столе, телефон все равно отвлекает вас настолько, что вы будете гораздо успешнее, если положите его вне зоны видимости. Контролируйте свои соцсети, пока они не начали контролировать вас. Вот несколько несложных способов, которые помогут вам контролировать пребывание в социальных сетях, чтобы вы могли быть онлайн, когда этого хочется, но не позволяли им затягивать вас целиком. Выключите уведомления. Это простое действие приводит к потрясающему результату. Все очень легко. Когда уведомления включены, ваш мыслительный процесс прерывается всякий раз, когда вы слышите характерный сигнал. Таким образом, вы находитесь во власти соцсетей. Они забирают ваше внимание всякий раз, когда там что-то произошло, и потом вам труднее вернуть сконцентрированное состояние. Если вы были заняты тем, что требует сосредоточенности, например, выполняли домашнее задание, согласно исследованиям, вам потребуется около 25 минут, чтобы восстановить концентрацию. Но, скорее всего, за это время вам снова придет уведомление, правда? Получается, что вам никогда не удается по-настоящему настроиться на рабочий процесс, и выполнение домашнего задания становится все более трудной задачей. Если вы отключите уведомления и будете проверять соцсети только в свободное время, контроль над ситуацией перейдет в ваши руки. Ведь именно вы выбираете, когда уделять им внимание, а не отвлекаетесь всякий раз, когда кто-то что-то опубликовал. Отпишитесь от обновлений друзей. Это доступно в большинстве случаев. Механизм похож на отписку от друга, но отличается тем, что человек не знает, что вы больше не следите за его обновлениями. Вы не будете видеть их постов, но они об этом не узнают. Эта функция помогает, если чьи-то посты кажутся вам неприятными или неинтересными, но по какой-то причине их автор обидится на вас, если вы от него отпишетесь. Очень важно взять ответственность на себя. Вы имеете право и возможность оградить себя от того, чтобы вас отвлекали, критиковали или обижали. Совершенно не обязательно вовлекаться в соцсети, если они доставляют вам негативные эмоции. Требуется немало смелости, чтобы отступить, увидеть, как на вас влияют соцсети, и сделать осознанный выбор в пользу какой-то другой деятельности, но впоследствии вы точно будете довольны. Итак, что же делать в ситуации, когда соцсети вызывают вашего внутреннего критика и заставляют чувствовать себя не в своей тарелке? Попробуйте выполнить следующую практику. Она состоит из трех частей. Их можно делать все вместе или по одной. Упражнение «Работа со сложными эмоциями». Часть первая. Назови, чтобы приручить. Итак, вы листаете ленту соцсетей и замечаете, что настроение стало портиться. Во-первых, можете ли вы отследить эмоцию, которую чувствуете? Не причину, которая за ней кроется, например, кто-то что-то там написал, а именно свои чувства. Это расстройство, грусть, одиночество, тревога Может быть, просто скука? Вполне возможно, что ваши чувства комплексные. Будьте честны с собой и посмотрите, получится ли у вас дать одно или несколько названий этому ощущению, а затем запишите их. Постарайтесь полностью принять то, что чувствуете, неважно, положительная это эмоция или отрицательная. Назовите ее вслух как можно более мягким тоном. Сделайте это про себя, если окружающие люди могут решить, что вы немного не в себе. Допустим, вы ощущаете одиночество. Спокойно скажите самому себе «это одиночество». Возможно, вам неспокойно. В таком случае произнесите «это беспокойство». Делайте, как будто вы посторонний человек, который просто наблюдает за вами со стороны. Если хотите, можете положить ладонь на область сердца или поддержать себя любым другим прикосновением, которое вас утешает, а также сказать себе несколько добрых слов. Скажите их про себя или вслух мягким тоном. Возможно, вы скажете что-то вроде «так тяжело чувствовать себя отдельно от всех» или «очень грустно чувствовать, как будто тебя не замечают и не ценят». Но я знаю, что это чувство не вечно. Когда вы таким образом обозначаете чувства, то как будто отдаляетесь от них, создаете дистанцию между собой и чувством, чтобы оно не поглотило вас полностью. Кроме того, этот процесс вовлекает в работу префронтальную кору, отдел головного мозга, ответственный за ясное логическое мышление, и снижает активность миндалевидного тела, части мозга, которая активируется при эмоциональном возбуждении. Таким образом, вы становитесь более рациональным и менее взволнованным. Часть вторая. Почувствуй, чтобы исцелиться. Как правило, если вы переживаете какую-то сильную эмоцию, ее обычно можно обнаружить где-то в вашем теле. Еще один способ помочь себе и проявить самосострадание в моменты душевной боли — поиск физических ощущений в теле, связанных с этой эмоцией. Вы можете выполнять эту практику вместе с предыдущей частью или делать их отдельно. Проведите несколько минут, сканируя тело от макушки до кончиков пальцев ног, стараясь отмечать области, где вы ощущаете небольшой физический дискомфорт, напряжение, пульсацию или гул. Не спешите с выполнением этого этапа. Посмотрите, удастся ли вам заметить физическое ощущение, например, комок в горле, тяжесть внизу живота или напряжение в шее. Возможно, вы почувствуете что-то вроде электрического импульса в области сердца. Каким бы ни было это ощущение, просто наблюдайте за ним и позвольте ему быть там, где оно есть. Следите за тем, что вы чувствуете. Часть третья. Мягкость и открытость. Когда вам удастся определить локализацию эмоций в теле, попробуйте немного расслабить эту область, сделать ее мягче. Например, представляя, как кладете на нее теплое полотенце, или как кто-то делает вам массаж, или как погружаете эту часть тела в теплую ванну. Делая вдох, представьте, что вы вдыхаете что-то успокаивающее, теплое, и оно сразу же отправляется к тому месту, где вы ощущаете напряжение или дискомфорт. Вы сможете почувствовать, как расслабляются мышцы, как вам становится легче дышать. Попробуйте открыться этому чувству. Позволить ему присутствовать в вашем теле или позволить себе испытывать ощущения, связанные с ним. Отпустите его и позвольте себе быть с тем, что чувствуете. Проследите, что вы сейчас чувствуете всё ваше тело может ощущаться немного легче, как будто вы сбросили с него груз. Требуется некоторое мужество, чтобы посмотреть в сторону этого чувства, позволить себе пребывать в нём. Для этого нужна смелость, ведь нередко то, что есть, причиняет вам боль. Это может быть одиночество, чувство опустошённости или грусти. Но открыто обращаясь к нему, принимая, мы понимаем, что любое чувство естественно и нормально. Мы можем прожить эту трудную эмоцию. Это естественно, реально. И все мы люди время от времени испытываем нечто подобное. Да, тут мало приятного. Но признавая это и позволяя себе его пережить, вы заметите, как быстро оно улетучится. Упражнение «Момент для меня». Я хочу предложить вам еще одну практику, которую можно выполнять, когда что-то, связанное с соцсетями, вызывает у вас негативные эмоции. Просто уделите себе несколько мгновений. Во-первых, признайте наличие этого неприятного чувства. Можете сказать себе «сейчас мне больно, мне кажется, что я изгой». Это чувство ужасно. Сейчас вы практикуете осознанность. Это первый компонент самосострадания. во вторых Помните, что порой все мы ощущаем себя подобным образом, потому что всем нам важно ощущать свою связь с другими, чувствовать себя частью чего-то большего. Все это заложено в нашей биологии и неотрывно от человеческой природы. Итак, возможно, вы скажете себе что-то вроде «я не одинок». Чувствовать душевную боль и ощущать себя на обочине жизни нормально. Конечно, это неприятно, но все люди иногда проходят через это. Таким образом, вы проявляете общую человечность — второй компонент самосострадания. В-третьих, подумайте о том, что вам мог бы сказать хороший друг. Или же вы можете просто пребывать в тишине и посмотреть, получится ли у вас услышать свой истинный голос, который всегда говорит именно то, в чём вы сейчас нуждаетесь. Этот голос может сказать «ты прекрасен такой, какой есть, тебе совершенно не нужно меняться». Идеальных людей не существует. Чтобы прислушиваться к истинному голосу, нужно быть достаточно смелым, потому что обычно нам не свойственно говорить самим себе добрые слова. Доброта к себе — третий компонент самосострадания. Проявлять доброту к себе. Старайтесь постоянно контролировать свои чувства во время пользования соцсетями. Просто время от времени берите паузу и осознавайте, какое у вас настроение. Сделайте что-то доброе для себя, если просмотр ленты вас расстраивает, запускает работу внутреннего критика или дает ощущение оторванности от сообщества. Если же с настроением у вас все в порядке, продолжайте проводить время таким образом. Выводы. Помните, что одна из составляющих доброго отношения к себе заключается в том, чтобы уметь постоять за себя и проявить к себе доброту в ситуации, которая делает вам больно. То есть вы должны замечать, что именно вас расстроило, а затем принять сознательное решение касательно того, хотите ли вы, чтобы эта ситуация продолжала существовать в вашей жизни. Что касается соцсетей, У вас есть возможность самостоятельно выбирать, когда и как тратить на них время. Практики, приведенные в этой главе, помогут вам перестать сравнивать себя с другими людьми, научиться отслеживать влияние соцсетей на вас и брать паузу, если это необходимо. Человеческая потребность чувствовать себя частью группы и быть принятым проявляется в разных аспектах нашей жизни, и немалую долю из этого занимают соцсети. В следующей главе мы разберем еще одну сферу жизни, где наше желание быть связанными с другими людьми не вызывает вопросов. Это отношения с окружающими. Конфликты и непонимания с друзьями и семьей часто причиняют нам сильную боль, а самосострадание — это очень мощный ресурс, способный поддержать, когда вы сталкиваетесь с подобными ситуациями.